Глава 21. Клейменный. Праздник продолжался весь следующий день. Торжество излишеств пиршество першество на показ. Рован участвовал в шумном веселье, но скорее по обязанности. Он был центром всеобщего внимания, героем дня. В бассейне, собравшиеся на праздник красавцы и красавицы плыли к нему навстречу. У стойки бара они всегда были готовы потесниться, чтобы он оказался первым. Рован чувствовал себя неловко, но голова его приятно кружилась. Он не мог отрицать, что часть его существа наслаждалась сюрреалистической природой всеобщего внимания. Салат поднялся на самое почетное из мест. И только когда кто-то из присутствующих на празднике жнецов пожал ему руку и пожелал удачи в смертельном единоборстве с ситрой, он очнулся и вспомнил, что поставлено на карту. Он ненадолго забывался с сыном в одном из домиков над бассейном, и его всегда будили музыка, буйный смех и звук фейерверков. Вечером второго дня, когда жнец Годдерт решил, что празднику пора заканчиваться, Он негромко выразил свою волю, и уже через час гости покинули дом, а слуги принялись сновать по притихшим газонам, убирая остатки пиршества. В поместье теперь пребывали лишь те, кто здесь жил: женес Годдрт, его свита, состоящая из трех его молодых помощников-жнецов, слуги и та девочка Эсма, которая словно призрак смотрела из окна своей спальни на ровное сидевшего в домике Годдерда в ожидании того, что будет дальше. В своей развивающейся по ветру желтой мантии подошел женец Вольта и спросил: "Что ты делаешь здесь? Где же мне еще быть?" «Идем со мной", ответил Вольта. "Пора начинать обучение». В подвале главного дома находился винный погреб. В кирпичных нишах здесь покоились сотни, а может и тысячи бутылок Несколько электрических лампочек освещали обширное помещение, отбрасывая длинные тени и делая эти ниши похожими на порталы никому неведомых входов в ад. Женец Вольта привел Роуна в центральную часть погреба, где их ждали Годдрт и остальные жнецы. Женец Рэнд достал из кармана своей зеленой мантии некий прибор, напоминающий одновременно и пистолет, и фонарик. Знаешь, что это такое? спросила она «Это тюнер, ответил Роуэн. Пять или шесть лет назад, когда учителя решили будто его удручённое состояние, результат депрессии, они подрегулировали этой штукой его наночастицы. Настройка была безболезненной, а результат никаким. Особых изменений в себе Роуэн не заметил, но все согласились, что улыбаться он стал гораздо чаще. Руки вытянуть вперед, ноги расставить, сказала Жнец Рэнд. Роуэн сделал как было велено. и Жнец Рэнд провела тюнером вдоль поверхности всего его тела так, словно держала в руках волшебную палочку. Роуэн почувствовал легкое покалывание в конечностях, но оно быстро исчезло. Он сделал шаг назад, и к нему подошел Жнец Годдрт. Ты знаешь, что такое «уделать»?» И кто такой уделанный? Роуэн отрицательно покачал головой, заметив, что жнецы окружили его кольцом. Ну что ж, сейчас узнаешь. Жнецы сбросили свои мантии с колышущего движения. Оставшись в туниках и спортивных шортах, они приняли боевые позы. Лица их были решительны, а в их выражении сквозила легкая радость, радость предвкушение. За мгновение до того, как все началось, Роуэн понял, что сейчас произойдет. Женец Хомский, самый крупный из жнецов, сделал шаг вперед и без предупреждения ударил Роуэна кулаком в челюсть. Тот потерял равновесие и упал на пыльный пол погреба. Острая боль пронзила его щеку и челюсть, голова гудела. Он ждал, когда наночастицы выбросят в кровь опиаты и устранят боль, но облегчение все не приходило. А боль все усиливалась. Боль была ужасной, всепоглощающей. Рован никогда не испытывал такой боли, даже не подозревал о ее существовании. Что вы сделали? простонал он. Что вы со мной сделали? Я выключу твои наночастицы, сказал Вольта. Чтобы ты понял, что чувствовали наши предки, Это старое выражение, сказал жнец Годдерт. Не знаешь боли, не испытаешь и радости. Он крепко ухватил Роуна за плечо. А я хочу, чтобы радости у тебя было много. Он отступил, жестом приказав остальным жнецам продолжать, и они принялись за дело, стали методично лупить Роуна, превращая его тело в кровавую отбивную. Восстановление без помощи наночастиц было медленным, горестным процессом, и перед тем как Роунна стало лучше, ему сделалось много хуже. первый день Роунну хотелось умереть. Во второй день он подумал, что действительно может сыграть в ящик. Его голова пульсировала, мысли путались. Он то терял сознание, то вновь приходил в него. Дышать было трудно, и Роуэн знал, что несколько ребер у него сломано. И хотя Женес Хомский в конце избиения вставил ему вывихнутое плечо, оно отдавало болью при каждом вздохе. Несколько раз в день его навещал Женес Вольта, который сидел с Роуэном, кормил его с ложечки супом, отирая подбородок салфеткой, когда капли бульона срывались с растрескавшихся, распухших губ больного. Вокруг фигуры Вольты светилось некое подобие ореола, но Роуэн понимал что это эффект каких-то повреждений в его голове, которые порождают оптическую иллюзию. Он бы не удивился, если бы ему сказали, что у него отслоилась сетчатка. Всё горит, промычал он, и пересолёный суп пролился мимо его губ. Пока горит, сказал Вольта с искренним сочувствием. Но вскоре пройдет, и ты будешь более приспособлен к этому. Как к этому вообще можно приспособиться? спросил Роуэн, ужаснувшись тому, насколько изуродованными скатываются слова с его губ, словно у него не рот, а дыхательное отверстие кита. Вольта протянул к его рту очередную ложку супа. «Пройдет шесть месяцев, сказал он. И ты увидишь, что я прав. Роуэн был искренне благодарен Вольте за то, что тот единственный из всех навещал его. Можешь звать меня Алесандро. Это твое настоящее имя? Ты идиот. Это первое имя Вольты. Роуэн подумал, что это наивысшая степень близости в сообществе Жнецов. "Спасибо, Алессандра», — сказал он. Вечером второго дня, когда Роуэн пребывал в полузабытии, в его комнату вошла девочка то самое, о которой говорил Годдерт. Что-то очень важное, ключ к будущему. Как там ее зовут? Эми? Эми? Нет, Эсма. Мне очень жаль, что они так сделали, сказала она сквозь слёзы. Но тебе станет лучше. Конечно, станет. Выбора-то у него не было. Это в эпоху смертных был выбор: либо выздороветь, либо умереть. Почему ты здесь? спросил он. Посмотреть, как ты. Нет, я имею в виду здесь, в этом месте. Прежде чем ответить, девочка миг другой колебалась, потом посмотрела в сторону. Жнец Годар и его друзья пришли в торговый центр, рядом с местом, где я жила. Всех, кто там был в продуктовом дворике, они лишили жизни, кроме меня. А мне он велел пойти с ним. Я так и сделала. Ее рассказ ничего не объяснял, но это было единственное объяснение, которое она могла предложить. Из того, что Роуэн увидел и понял, у этой девочки в поместье не было иных дел, кроме как просто находиться здесь. И тем не менее, Годдрт пообещал Строву наказание любому, кто будет к ней плохо относиться. Ее ничем не беспокоили и позволяли делать все, что захочет. Это была самая большая из тайн, существовавших в мире Годерда. "Я думаю, ты будешь лучшим жнецом, чем все остальные", сказала Эсме, но не дала этому никаких объяснений. Возможно, это было просто чувство, но это чувство, как подумал Роуэн, ее обмануло. "Я не буду жнецом", сказал он, и Эсме стала первым человеком, кому он об этом поведал. "Будешь Если захочешь, сказала девочка. И я думаю, ты захочешь. И оставила его переживать боль и думать о предстоящем. Только на третий день в комнате Роуна появился женец Годдрт. Как ты себя чувствуешь? спросил он. Роуну захотелось плюнуть на него, но он знал, что это будет слишком больно и приведет к повторному избиению. э Как вы и думаете? Ответил Роуэн вопроса на вопрос. Годдерт сел на край кровати и изучающе посмотрел Роуну в лицо. Иди, взгляни на себя, сказал он, помог юноше выбраться из постели и подвел к гардеробу, на передней стенке которого располагалось зеркало в человеческий рост. Роуэн едва себя узнал. Лицо его распухлое было похоже на тыкву. Багровые синяки, растекшиеся по лицу и телу, отливали всеми цветами спектра. "Здесь начинается твоя жизнь", сказал Годдрт. "Ты видишь, как в тебе умирает подросток и рождается мужчина". "Всё это чушь", проговорил Роуэн, немало не заботясь об эффекте, который произведут его слова. Годдрт лишь поднял бровь. "Возможно", сказал он. Но ты не станешь отрицать, что это поворотный пункт в твоей жизни а каждый поворотный пункт должен быть отмечен событием событием которое выжжет на тебе клеймо на всю жизнь Итак, на нем поставили клеймо хотя Роуэн и подозревал что это лишь начало более серьезного испытания огнём Весь мир хочет стать такими, как мы, сказал Годд. Делать то, что делаем мы, брать то, что мы берем, и без всякого сожаления, без всяких последствий. Они бы похитили у нас наши мантии и носили бы их, если бы могли. Тебе выпала возможность обрести величие, превосходящее величие королей, а потому ты обязан пройти тот ритуал посвящения что я для тебя приготовил. Стоя перед Дродвойном Годдрт еще несколько мгновений изучал его, затем достал из кармана тюнер. Руки вперед! ноги расставить, приказал он. Глубоко вздохнув, Роуэн повиновался. Годдрт провел тюнером вдоль его тела, вновь заколол в конечностях, но когда Годдрт допустил тюнер Рован не почувствовал ни тепла истечения опиатов, ни смягчения боли. «Все еще болит, сказал он. Конечно, болит, отозвался Годдрт. Я активировал только восстанавливающие наночастицы, но не болеутоляющие. К утру ты будешь совершенно здоров и сможешь начать тренировки. Но с этого момента ты всегда будешь испытывать боль так же как люди века смертных но почему спросил Роуэн. кто в здравом рассудке захочет терпеть ее?» здравый рассудок переоценивают сказал годард я бы предпочел иметь ясный рассудок а не здравый в делах касающихся смерти У нас Жнецов нет соперников. Если не иметь в виду огонь. Огонь убивает так же быстро и надежно, как лезвие Жнеца. Это пугает, но одновременно есть нечто утешающее в том факте, что существует что-то неподвластное контролю гипероблака. Ни один восстановительный центр не способен обратить вспять разрушения, причиненные огнем. Если гусь зажарен, то он зажарен навсегда. Смерть от огня единственная ставленная нам форма естественной смерти, хотя и крайне редкая. Гипероблако следит за каждым очагом на планете, излучающим тепло, и борьба с огнем начинается еще до того, как кто-нибудь из людей учует дым. В каждом доме, в каждом офисе есть системы противопожарной безопасности с множеством дублирующих подсистем на всякий случай. Самые радикальные из тоновиков пытались сжигать своих умерших, чтобы сделать их смерть необратимой, но медицинские дроны успевали перехватывать их. Разве это плохо, что все мы застрахованы от ужаса ада? Если, конечно, ужас ада заключается только в огне из журнала Женеца Кюри